Эпилог. 1 сентября. Тепло. Синоптики сулили дожди, но на зло им и на радость мне безоблачная погода. Я подставляю щеки солнечным лучам и наслаждаюсь моментом. Сегодня первый учебный день. Я поступила на бюджетное место именно туда, куда так хотела. У меня одни из лучших баллов. И вообще, я умница и красавица, как сказала тетя, когда мы виделись накануне. Она в больнице. Надеюсь, что все идет по плану и лечение ей все же поможет. Станислав Валерьевич, несмотря на все, что произошло за последний месяц, обещал мне, что не бросит нас в беде. Я принимаю его заботу и доброту, но знаю, что на этом все и закончится. У меня новая жизнь, а еще у меня лучший парень на свете. Привет. «Привет!» Макар подходит ко мне и, приобняв, целует в нагретую солнцем щеку. Я улыбаюсь ему, а потом хмурюсь. «У тебя же должна быть пара!» «Эл, сегодня первое сентября!» «Я помню. Могу позволить себе прогулять одну пару ради тебя. Но только одну. Пытаюсь придать голосу твердые нотки, но от его улыбки таю. Так уж и быть, прощаю. Но больше не пропускай занятия». Обещаю. И Макар вновь касается моей щеки легким поцелуем. Я смущаюсь. Все еще не могу свыкнуться с мыслью, что теперь мы официально пара. Макар сделал мне предложение. Ха-ха, как звучит. Вчера. Он сказал, что нам пора двигаться дальше, а я не смогла противиться. То есть сначала мне пришлось перечислить все причины, по которым из меня получится не самая хорошая девушка. Но Макар нашел, чем ответить на каждый пункт. И я сдалась. Сдалась, потому что не хочу потерять и его. Да, есть трудности. Да, мне приходится много ухаживать за тетей, учиться, думать о будущем. Но при этом я чувствую крепкую руку, что держит мою ладонь. Он не отпустит, не бросит. Макар — мое благословение. Мимо проходят новые однокурсницы, с которыми мне удалось перекинуться за сегодня буквально парой фраз, но они уже посматривают на моего парня, а я чувствую, как ревность подступает к горлу ворчливым возгласом. «Пойдем-ка отсюда». «Но зачем?» «Они смотрят на тебя». «Ревнуешь?» — шепчет Макар, обняв меня за плечо. «Ты себя в зеркало сегодня видел?» Он удивленно таращится на меня. «Ты как с обложки. Так что да, я ревную. Я их совсем не знаю. Мало ли. Элла, я весь твой». Фыркаю на его смешок, хотя и сама не могу удержаться от улыбки. Мне нравится новая роль. Я просто наслаждаюсь ею и переплетаю наши пальцы. Мы покидаем территорию университета и идем на парковку. Я замечаю там машину Макара. А когда мы подходим к машине, он открывает для меня заднюю дверь, а там... Там огромный букет. «Что это?» «С первым учебным днем», — произносит Макар и целует меня в губы. «Не первый поцелуй, но, кажется, я всегда буду наслаждаться такими моментами». «Спасибо», — нежно отвечаю, рассматривая цветы. «Все хорошо». Мне приходится напоминать себе, что, несмотря на трудности в моей жизни, теперь все хорошо. Недавно я узнала от Макара, что Арсений вернулся. Он нисколько не изменился, разве что немного успокоился, и тому есть повод. Станислав Валерьевич и моя мама, кажется, будут разводиться. Не склеилось у них, не случилось. Арсений должен радоваться, он добился своего и без угроз. Просто там и так все было ясно. Этот брак не просуществует долго. А то, что на все ушло буквально два месяца, даже меня удивило. Я думала, они продержатся чуть дольше. Но, видимо, ледяное сердце моей матери разочаровало Самойлова настолько, что он больше не хочет иметь с ней ничего общего. Разве что не отказывает нам в помощи. Я редко, но вспоминаю о нем с добротой. А еще чаще думаю о Лидии Павловне. Пожалуй, она была единственным человеком в доме, кто искренне радовался за меня и был на сто процентов честен. Куда теперь? Может, перекусим? Я пожимаю плечами. Хоть куда, лишь бы рядом был Макар. Приподнимаюсь на носочках и целую его в ответ. Макар улыбается. Спасибо. За что? За все. Тетя ошибалась лишь в одном — нам можно любить. Мы можем быть счастливыми и любимыми, нужно лишь быть честными с собой и не бояться зла, что окружает нас. Однажды свет озарит его, и вся тьма, что жила в наших сердцах, исчезнет. Я нашла свой свет, а вы?